Зеркало. Ты белый и светлый, Я тёмная, тёплая. Из песни. А в воздушном океане, Представляя главный штаб, Тихо плавают в тумане Бутиноп и Глазинап. Михаил Успенский. Напрасно старушка Ждёт сына домой, Ей скажут, она зарыдает, А и график волна за волной. По оси абсцисс убегает. Народная песня. Что радует и удивляет меня в коте, Так это непрошибаемый оптимизм. Всю ночь ведь не спал. Со мной дурочкой <coughs> возился. И с утра еще мне сопли и слезы вытирал. И от моей утренней стрипни даже не поморщился. Ну и люди у основного противника. Одно слово, матерый человечище, котища. Вот и сейчас, когда мы заходим на посадку на шестую полосу аэродрома Орли с пониженной до невозможности мощностью левого двигателя, этот котяра ничуть не волнуется. Знай перебирает лапами кнопки и рычажки, шевелит мышом, до да глазом косит на ассемблерной строчки в отладочном окне. Эх, рисковато мы заходим. Угол крутоват, да и скорость велика. А вот и нет. Убрал код и скорость, и угол выровнял. За высотой только не следит глупенький. Ага, морщит лоб. Заметил. Молодец. И где это он так натренировался? Мы пролетели, едва-едва не задев верхушки деревьев и коснулись полосы. Ну что, дернется тормозной парашют или знает? Знает, знает, что слишком рано тормозить нельзя. Оторвет парашют такой-то матушке. Все, сели. Вылезает довольный котяра из моего симулятора. Два года, между прочим, не разгибаясь, по кнопкам топтали. Видел бы кто, как я показываю офицеру враждебной спецслужбы самую главную тайну родных французских ВВС. Улыбается котяра всей своей своей мордахой, а глаза серьезные, уважительные. И что я в нем нашла? Так и тянет сказать какую-нибудь гадость. — Ты рано отстегнул ремни, дорогой. Ты же один раз уже чуть не остался без передних зубов в аналогичной ситуации, нет? Угу, Шуркин, было дело. Как раз при открытии тормозного парашюта. А я-то тогда обрадовался, что мы благополучно сели. А куда мы садились? Напомни мне. Ловит, зараза. И ведь уже взял ответ, я чувствую. Все-таки он гораздо сильнее меня. На авианосец безбашенный, ага. не На авианосный крейсер «Идиот». Слушай, вы сделали очень красивую и забавную вещицу. А здесь можно отрабатывать любые неисправности. В принципе, вручную я могу задать любые. Но ты же знаешь, что есть ситуации, которые отрабатывать бессмысленно. Например, никто не садится на машинах четвертого поколения с неработающим двигателем. Это еще почему? Да потому что вся гидравлика системы управления питается от основной турбины, а без нее бессмысленно дергать рычагами. «Все равно никаких человеческих сил не хватит. Не успеваю договорить, как меня словно током прошибает». «И это все моя гиперчувствительность, помноженная на привязку к этому зверю. Как в сказках проходжу Хаджуна Средина. Зверь – именуемый кот». «Котяров раз перескочил в режим, который он называет счетчик. А я вообще никак это назвать не могу, и собственных аналогий у меня никаких нет». Самое печальное, что, когда я нахожусь рядом, то моя реакция – это реакция собаки на ультразвуковой свисток. Доктор, моя собачка неадекватно реагирует на команды и даже иногда писается. Я сейчас очень похожа на эту самую собачку. И какое у меня сейчас, наверное, глупое лицо. Шур, у тебя заболело что-нибудь? И ведь искренне говорит и смотрит так участливо. Прослезиться можно. Неужели он не чувствует, как катастрофически много забирает энергии? И отбирает-то ведь у тёмной, и не якнётся ему. Нет, не слушается язык, всё нормально. Что надумал, насчитал? Он наморщил лоб, не смотрит на меня и вертит в руках подаренную мной ручку с секретом. Молчит. Я моментально разозлилась. Киса, ты думаешь, что ты весь такой беленький и светленький? Как бы не так. Ты в лучшем случае серенький, хотя бы потому, что спишь с темной. Встал, не спеша положил мне руки на плечи и смотрит прямо в глаза. Вся моя злоба куда-то уходит. Не злись, Шуркин, ты умница. Вот какую штуковину сделал замечательную, но не все так просто. А теперь и я чувствую, что все очень серьезно и готово ловить каждое слово, но он не торопится». Просто садится на место второго пилота, где раньше сидела я, и, повернувшись, говорит очень мягко. «Испей и ты из моего кубка». И улыбается, зараза такая. Опять цитирует, только не знаю откуда. Ну что мне с ним делать, а? Сажусь на кресло первого пилота и демонстративно не смотрю в его сторону. А ему хоть бы что. Когда остановилась основная турбина одного из двигателей, это еще ничего. Машина продолжает лететь на честном слове, на одном крыле. Важнее понять, почему она, турбина, то есть может остановиться. Недостаток вашей игрушки в том, что вы не учитываете влияние сцепленных неисправностей. Остановка одной турбины может быть вызвана, например, неисправностью топливопровода или тем, что разрушилась лопатка турбины, а вслед за этим тут меня как холодной водой окатило. Ну и дураки же мы все. Я даже не слушаю, что котяра продолжает вещать, ведь неисправность топливопровода приведёт к моментальной утечке горючего и быстрой остановке и второй турбины в реале. Как же долго я соображаю. И тут вся надежда на инерционное вращение вспомогательной турбины, от которой у вас питается гидравлика. У пилота есть ещё 2-3 секунды, чтобы задать курс машине, а потом суп с котом. Он удивлённо поворачивается в мою сторону. Явная мысль отразилась на лице. Это ему уже говорили в похожей ситуации. Дежавю. Впрочем, это известная русская поговорка. Мне преподавательница говорила. Нет, вовсе не суп. Я бы назвал это «А город подумал, учение идут». Как это называется по-русски? Черника? Нет, черник это ягода такая. А, вспомнила. Чернуха. Тянусь до боли в спине, но дотягиваюсь до толстой котовой шеи, обнимаю и увлечённо целую, не давая ему больше говорить. Я вообще неважно отношусь к мужчинам, но что-то мне нравится в нём. Уже давно, с первой нашей встречи, мелькает шальная мысль устроить всё прямо здесь и сейчас. Но в этот момент мелодично звонит телефон. «Обломись, верная ручка!» Русский язык очень богат на такие выразительные идиомы. Вскакиваю и бегу, зато котяра сидит тихо, как мышь. Алло, почему я так тяжело дышу? Мы занимаемся любовью, неважно с кем. Ты ревнуешь? Как полеты сегодня? Какой шейх? Какие полмиллиарда франков? Ладно, через час приеду. Бегу назад». Кот ни слова не понимает по-французски, но при всём при этом в его глазах нет вопроса. «Шур, ты уезжаешь?» «Угу, угу», – начинаю таратурить, чтобы не выдать своего расстройства. «Я убегу ненадолго, а с тобой пока посидит Женевьева. Она тебе всё покажет. Если ты если она если вы с ней будете руки распускать...» «Ой, запуталась». «Короче, ты всё понял, и не говори, что это не так». Ты меня разочаруешь в своих умственных способностях. Веди себя прилично. Звонко чмокаю в нос и намереваюсь опять бежать к телефону. Удерживает. Шур, будь внимательна. У тебя сегодня может быть трудный день. Опять смотрит в глаза. Что он со мной делает, не пойму. Но зато теперь я чувствую себя гораздо уверенней. Дженни? Я уезжаю. Да-да. Надо позаниматься с нашим гостем. До двух-трех пополудни. Что значит мало? Нет, развлекать его не надо. Он сам кого хочешь развлечет. Да, только показать то, что мы вчера не досмотрели. Все, пока. Так вот, кис-киса, я сейчас ненадолго уеду, и мы сделаем пару кружочков для одного шейха, который будет покупать наше творчество. Я надеюсь, что ты не будешь с моего телефона звонить в свое Росвооружение и перебивать наш контракт. Нет, не буду. Вы сами его перебьёте. Машинка-то сырая, только кругами и умеет летать. Поговори у меня. Сейчас брошу тебя здесь. Придут серьёзные люди и заключат тебя в Бастилию. И будешь ты там сидеть. У? Страшно? А я тебе буду носить эти, как их? Пироги. Какие пироги? Откуда я их возьму? передач Так там же музей. Ничего. Для тебя специально выделят одну камеру. Шур, Мне хочется, чтобы ты сегодня вечером все-таки пришла домой вместе со мной. Чувствую, как у меня опускаются руки, и все внутри леденеет. Молчу. Ты внимательно слушала, что я тебе говорил? Зачем ты мучаешь меня? – кричу во все горло. Хорошо, давай я буду звонить и отменять сегодня полеты. Пусть они смеются надо мной. Тогда все случится завтра или послезавтра. А мне надо уезжать, ты же знаешь». А если ты не полетишь, то то будет ещё хуже. Провидец на мою голову. Нет, я сейчас его просто съем. А ну, говори, что будет? Опять кричу и тут же понимаю, что он ничего не скажет. Тот самый принцип неопределённости, который для нас звучит очень просто. Мысль, изречённая, есть ложь. В дверь стучат, и, не дожидаясь ответа, к нам заваливается Дженни. Конечно, она надела свои белые джинсы. Эту шутку, по-моему, знает всё управление – Вау, у меня белые брюки, я сяду к тебе на колени, да? Настойчиво проваживаю сладкую парочку. Больше всего мне хочется сейчас сесть и разреветься. Кот галантно пропускает наше белоногое чудо вперед в дверь, оборачивается ко мне и... Ой, перед глазами как будто взрывается шарик белого огня. Нет, он сегодня точно дождется от меня той самой собачкиной реакции. Окружающие предметы... окутываются какой-то радужно-серой паутиной. Время тянется медленно-медленно. Неужели котяра поделился со мной? Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. Ого, вот это нагрузка на мозги. А ко всему прочему и две ошибочки в программе, которые я безуспешно искала последние дни. Увидела. Ой, не могу, выпадаю. Смотрит вопросительно. Как прекрасно в обычном мире. Ты одна или тебя пять? Вроде одна. Хочется ощупать голову, руки и ноги, но я сдерживаюсь. Как... Фу! Голос совсем пропал. Каркаю, как простуженный ноябрьский ворона. Как ты это делаешь? Как ты это делаешь? Нет, теперь уже как ты это делаешь? Меня не зовут, я сам прихожу. Поняла? Поняла, как не понять».